Глава 14. Путь через джунгли по тропе, ответвлявшейся от шоссе, где приземлился самолет, оказался нелегким, и Партридж вместе со своими тремя компаньонами медленно продвигался вперед. Тропу часто перекрывали разросшиеся заросли, а то она и вовсе исчезала. Приходилось с помощью мачете разрубать переплетение ветвей и стволов в надежде выбраться из чащобы. Высокие деревья создавали сплошную завесу над головой, небо было затянуто облаками, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Стволы у многих деревьев были чудовищно изогнутыми с толстой корой, листьями систыми. Партридж где-то читал, что в Перу существует восемь тысяч разных пород деревьев. А ближе к земле росли бамбуки, папоротники, лианы, растения, паразиты, сплетаясь в сплошную стену. В той же книге это называлось Зеленым адом. Слово ад особенно подходило сегодня из-за парной жары, от которой страдали четверо мужчин, да еще эти тучи насекомых. В начале четверка хорошенько опрыскала себя противомоскитной жидкостью. Но, как выразился Кену Хара, этим маленьким диволятам похоже, понравился запах. К счастью, на тропе случались участки, где вследствие близко растущих деревьев тень препятствовала буйному росту и продвигаться вперед было проще. — Этой дорогой не слишком часто пользуются, — заметил Фернандес. — Это нам на руку. Группа поставила себе целью подойти поближе к Ноевой Эсперанси, но не входить в поселок, а попытаться найти в джунглях место повыше, откуда можно было бы вести наблюдение, главным образом в дневное время. Затем, в зависимости от того, что они увидят и узнают, разработать план действий. На сотню, а может и больше миль вокруг, тянулись непроходимые джунгли, прорезаемые лишь рекой Хуальяга. Однако на крупномасштабной карте, добытой Фернандесом, Вблизи их объекта было обозначено несколько холмов, и один из них вполне мог послужить наблюдательным пунктом. Сама ноева Эсперанса находилась примерно в девяти милях от того места, где они остановились. На расстоянии в данных условиях достаточно большом. Партридж хорошо запомнил одно обстоятельство, о котором сумела сообщить Джессика во время съемки на видеопленку. Круфорд Слоун писал ему в письме, которое Рита привезла в Перу, что Джессика во время съемки потеребила мочку левого уха, и это означало, охрана здесь не всегда строгая, нападение извне может удаться. Теперь пришло время проверить на деле эту информацию. А пока они с трудом продирались сквозь джунгли. Далеко за полдень, когда все уже почти совсем выдохлись, Фернандес предупредил, что у Ноева уже близко. — По-моему, мы прошли около семи миль, — сказал он и предостерег. — Но показываться нельзя. Если услышим, что кто-то идет, надо немедленно нырнуть в джунгли. Минь-Ван кинув взглядом густое переплетение колючих кустарников по обе стороны тропы, заметил. — Правильно, конечно. Только будем надеяться, что нам не придется туда лезть. Вскоре идти стало легче, и начали попадаться другие тропы, пересекавшие ту, по которой они шли. Фернандес рассказал, что все эти холмы и склоны засажены кустами кокаина, на которых в другое время года шла бы оживленная работа. А сейчас был период роста, когда в течение четырех-шести месяцев новые кусты требуют лишь минимального внимания, так что большинство тех, кто их выращивает, живут далеко отсюда, а на время сбора урожая возвращаются и ютятся в хибарах на вершинах холмов. Фернандес при помощи контурной карты и компаса продолжал вести группу. Все чувствовали, что идут постепенно в гору. Через час они вышли на поляну и увидели за ней среди деревьев хижину. Теперь Партриджу уже стало ясно, что Фернандес хорошо знает эти места. Когда его спросили об этом, он признался. «Я несколько раз бывал тут». Партридж внутренне вздохнул. Неужели Фернандес принадлежит к этой армии псевдочестных людей, которые не брезгуют положить себе в карман денежки, получаемые с заднего хода от широко распространенной торговли кокаином? В Латинской Америке, а в особенности на островах Карибского моря, полно таких двурушников, среди которых многие занимают высокие посты. Словно прочтя его мысли, Фернандес добавил. «Я был тут как-то на выставке собак и пони, которую наше правительство устраивало для вашего госдепартамента. К нам приезжал высокий гость, по-моему, ваш министр юстиции, и были приглашены корреспонденты, я в том числе». Несмотря на мысль, промелькнувшую раньше, Партридж улыбнулся при словах «Выставка собак и пони». Так репортеры презрительно именовали показуху, которую устраивали иностранные правительства, обычно коммунистические или диктаторские, с целью произвести впечатление на приезжую американскую делегацию. Партридж мог представить себе, что тут было наворочено. Высадка с вертолетов солдат, которые отправляются на поиски кокаиновых кустов, сжигают несколько акров посадок и с помощью динамита уничтожают одну-две лаборатории по производству кокаина. Гости расхваливают правительство за его усилия в борьбе с наркотиками, не зная или же игнорируя то обстоятельство, что тысячи кокаиновых полей десятки других лабораторий поблизости остались в неприкосновенности. На другой день фотографии гостей появятся в американских газетах вместе с их одобрительными высказываниями, и все это будет показано по телевидению. А репортеры, зная, что были участниками спектакля, но не в силах ничего по этому поводу сказать, проглотят все это и затаят свой позор. И это происходит в Перу, В стране, где у власти ни диктаторы, ни коммунисты, но где, — подумал Партридж, — то ли другое вскоре может появиться. Обследовав полену и хижину, Фернандес убедился, что там никого нет. И тогда снова повел их на восток, через джунгли. Так они шли совсем недолго. Фернандес вскоре знаком велел им остановиться. Минуту спустя он раздвинул папоротники и знаком предложил остальным взглянуть. Они по очереди заглянули в просвет и увидели в полумили в двухстах футах ниже себя несколько ветхих строений. Десятка-два хижин стояли на берегу реки. Проселочная дорога вела от них к грубо-сколочному причалу, где виднелось несколько лодок на приколе. «Хорошо все поработали ногами», — тихо произнес Партридж. И с чувством облегчения добавил. «По-моему, мы нашли Ноэва и Сперанцу. Теперь Гарри снова принял на себя командование. «У нас осталось не так много дневного времени», — сказал он. «Солнце уже склонилось к горизонту. Путешествие заняло больше времени, чем они рассчитывали. Я хотел бы успеть до темноты заметить как можно больше. Минь, возьми еще один бинокль и присоединяйся ко мне. Фернандес и Кен, установите наблюдательный пост», И по очереди следите, не подходит ли кто к нам сзади. Сами разработайте очередности. Если кого увидите, тут же зовите меня. Партридж подошел к самому краю джунглей, скрывавших их от чужих глаз. Лег на живот и пополз вперед, держа в руке бинокль. Мень полз рядом с ним. Оба замерли, как только у них появился обзор сквозь листву. Медленно передвигая бинокль, партридж изучал картину внизу. Там почти никого не было. У причала двое мужчин снимали с лодки мотор. Из хижины вышла женщина, обошла ее, вылила помой из ведра и вернулась. Из джунглей появился мужчина и, направившись к другой хижине, вошел в нее. Два тощих пса рылись в помойке. Община его эсперанца производила впечатление... трущобы в джунглях. Партридж принялся изучать строение одно за другим. По всей вероятности, узников держали в одном из них, но ничто не указывало, в каком именно. Теперь уже Партриджу было ясно, что, по крайней мере, день придется провести в наблюдениях. Не может быть и речи о том, чтобы попытаться вызволить узников ночью и завтра утром улететь. Он устроился поудобнее и стал ждать, а свет тем временем угасал. Как всегда в тропиках темнота наступила очень быстро, а в домишках засветились слабые огоньки, день окончательно угас. Партридж опустил бинокль и потер глаза, уставшие от часового наблюдения. Он был уверен, что сегодня им больше уже ничего не удастся узнать. В этот момент Минь дотронулся до его руки и указал вниз. Партридж поднёс глазам бинокль и сразу заметил в сумеречном свете фигуру мужчины, шедшего по дорожке между двумя рядами домов. В противоположность другим этот человек шёл целеустремленно. И что-то еще отличало его. Партридж напрягся. Мужчина нёс винтовку. Партридж и Минь следили за ним в бинокле. В стороне от других строений одиноко стоял сарай. Партридж уже видел его, но как-то не придал значения. А сейчас вооруженный мужчина вошел туда. В стене сарая была дыра, и сквозь нее виден был слабый свет внутри. Через несколько минут из сарая кто-то вышел и пошел прочь. Даже в темноте видно было, что это уже другой человек, и что за плечом у него тоже винтовка. Неужели? волнении подумал Партридж. Мы только что видели смену караула. Надо это проверить, так что придется вести наблюдение дальше. Но вполне вероятно, что в этом уединенном сарае содержат Джессику и Ники Слоунов. Партридж постарался не думать о том, что всего день или два назад там же находился, по всей вероятности, Энгус Слоун. Шли часы. Партридж сказал своей группе, «Нам необходимо выяснить, что происходит ночью в Новой Испирансе, когда и на сколько часов все замирает и огни в основном гаснут. Прошу все записывать, отмечая время». Минь по просьбе Партриджа пробыл еще час на наблюдательном посту. Затем его сменил Кенухара. «Всем как можно больше отдыхать», — приказал Партридж. «Но на наблюдательном посту и на поляне все время кто-то должен быть. Это значит, что одновременно спать могут только двое». Они решили, что будут сменяться каждые два часа. Фернандес уже повесил в обнаруженной ими хижине гамаки с противомоскитными сетками — Гамаки были крайне неудобны, но люди настолько устали за день, что мигом в них заснули. Они правильно поступили, прихватив с собой листы пластика, так как ночью пошел сильный дождь, и крыша стала протекать. Фернандо ловко установил щиты над гамаками, чтобы спящие не чувствовали дождя, а те, кто находился снаружи, постарались получше завернуться в свои плащи, пока дождь через полчаса не прошел. Общей кухни у них не было. Каждый получил свою долю пищи и воды, причем все знали, что сухие продукты надо расходовать бережно. Воду, привезенную накануне из Лимы, они уже выпили, и Фернандес наполнил фляги водой из ручья, добавив в нее стерилизующие таблетки. Он всех предупредил, что местная вода, как правило, заражена химикатами от обработки наркотиков. Теперь у воды во флягах был жуткий вкус, и все пили как можно меньше. К следующему утру Партридж уже знал ответы на все вопросы о ситуации в Ноевой Эсперансе. Жизнь там замирает. Разве что время от времени слышатся звуки гитары, чьи-то громкие голоса и пьяный смех. Продолжается это часа три с половиной после наступления темноты. В час тридцать ночи весь поселок погружается во тьму и тишину. Теперь требовалось еще выяснить... Если считать, что портридж правильно определил, где содержат узников, как часто сменяется охрана и когда. К утру ясной картины на этот счет не было. Если охрана и сменялась ночью, они этого не заметили. В течение всего дня наблюдение продолжалось. Дозорные наблюдатели сменяли друг друга, а те, кто не дежурил, могли даже днем полежать в гамаке, и все ими охотно пользовались, зная, что позже может понадобиться весь запас сил. Ближе к вечеру Гарри Партридж, лёжа в гамаке, думал о том, в какую ситуацию они попали. Неужели все это происходит в действительности? И следует ли их маленькой группе пытаться освободить заложников? Через какие-то несколько часов им, по всей вероятности, придется убивать или... Быть убитыми. Не безумие ли все это? Как говорила Макбет, судорожная лихорадка жизни? Он же все-таки профессиональный журналист, телекорреспондент, наблюдающий за развитием событий, ходом войны, конфликтов, а не участник их. И однако вот он сам решил вдруг стать авантюристом, наемником, солдатом. Разумно ли это? В любом случае возникает другой вопрос. Если он, Гарри Партридж, не сделает того, что необходимо здесь и сейчас, то кто это сделает вместо него? Еще. Журналист, освещающий военные действия, в особенности тележурналист, не может отгородить себя от проявлений жестокости, виду увечий, страшных ран, внезапной смерти. Он или она живут бок о бок с опасностью, разделяют ее иногда страдают от нее а потом из вечера в вечер показывают все это в чистеньких прибранных гостинах городской Америки, где все эти ужасы — лишь картинки на экране и потому не опасны тем, кто их смотрит. Все эти картинки... Все больше и больше говорят о грозящей опасности, которая приближается к нам во времени и пространстве, и скоро это станет не картинками на экране, а жестокой реальностью в американских городах и на американских улицах, где уже бродит преступление. жестокости, террор, царящие на дискриминированной, раздираемой противоречиями и войнами половине земного шара — подступает все ближе и ближе к американской земле. Это процесс неизбежный, его давно предсказывали ученые всего мира. Доктрина Монро, считавшейся некогда защитной броней Америки, больше не существует. Нынче лишь немногие вспоминают о ней. Похищение семьи Слоуна в Соединенных Штатах иностранными агентами — показало, что международный терроризм уже проник и в эту страну. А то ли еще будет. Бомбы, подкладываемые террористами, захват заложников, стрельба на улицах. Как ни трагично этого не избежать. Не менее трагично и то, что многие люди, никак в этом не участвующие, Вскоре будут вовлечены во все это, хотят они того или нет. Поэтому, — думал Партридж, — его участие в происходящем, как и участие остальных троих, вполне естественно. В особенности минь ван Кань, наверное, не видит ничего необычного в их нынешней ситуации. Минь, прошедший сквозь страшную войну, которая разделила его страну и, выживший в ней, Легче, чем остальные, примет то, что происходит сейчас. Для Партриджа все это заслонял собой образ Джессики. Джессики, которая, по всей вероятности, находится где-то рядом, в этом сарае. Джессики Джеммы, чьи образы переплелись в его сознании. Затем на него вдруг навалилась усталость, и он заснул. Проснувшись примерно за 15 минут до своего дежурства, он спрыгнул с гамака и вышел на улицу, чтобы проверить ситуацию. На посту все было спокойно, однако удалось подтвердить ранее сделанные наблюдения. Вооруженные люди, предположительно охранники, регулярно сменялись в том же месте, что и прошлой ночью. Это повышало вероятность того, что заключенных... действительно держали в отдельно стоящем здании. Караул, по всей видимости, должен был сменяться каждые четыре часа, но иногда сменщик приходил с опозданием минут на двадцать, и Партридж заключил, что отсутствие пунктуальности свидетельствует о небрежности со стороны охранников, подтверждая сообщение Джессики. Дважды в отдельно стоящее здание женщина вносила контейнеры, по-видимому, с едой. Та же женщина дважды выносила ведра, которые порожняла в кусты. Это здание было единственным в деревне, которое находится под охраной. Хоть охранники и были вооружены, они не производили впечатления профессиональных военных или наемников. В течение дня все поездки в Невуэсперанцу и обратно осуществлялись на лодке. Дорожного транспорта замечено не было. Похоже, что для лодочных моторов не требовались ключи зажигания. Этим можно воспользоваться при случае. с другой стороны, лодок много, чем не приминут воспользоваться преследователи. Кенухара, который был на «ты» с техникой, определил лучшие из них. Все наблюдатели держались единого мнения, что люди, за которыми они наблюдали, ведут себя раскованно, Это, казалось, говорит о том, что они не ожидают нападения извне. «Будь это иначе», — заметил Фернандес, — «они выслали бы дозорных даже сюда в поисках людей, вроде нас». С наступлением сумерек Партридж собрал своих коллег и заявил. «Мы достаточно понаблюдали. Сегодня ночью идем вниз». И, обращаясь к Фернандесу, добавил. «Ты поведешь нас». Я хочу подойти к тому сараю в два часа ночи. Если необходимо что-то сообщить, говорите шепотом. Мень спросил. «Драться будем, Гарри?» «Да», — ответил Партридж. «Я подойду поближе к сараю и первым войду туда. Я бы хотел, Мень, чтобы ты шел следом и прикрывал меня со спины. Фернандес остается сзади, следить, не выйдет ли кто из других домов». и присоединиться к нам в случае необходимости. Фернандос кивнул. — А ты, Кен, — повернулся партридж к Охаре, — пойдёшь сразу к причалу. Я решил, что уходить мы будем на лодке. Мы ведь не знаем, в каком состоянии Джессика и Николас, и, вполне возможно, они не смогут проделать тот путь, каким мы сюда пришли. — Понял, — откликнулся Охара. — Я полагаю, ты хочешь, чтобы я захватил лодку? Да, и если сможешь, выведи из строя остальные, но помни, без шума. Шум все равно будет, когда мы запустим мотор. Нет, — сказал Партридж, — мы пойдем на веслах, а когда выведем лодку на середину реки, нас понесет течением. Мотор включим только, когда будем уже достаточно далеко. А мы решили, к какой площадке будем прорываться, к Сиону или... «К другой?» — спросил Фернандес. «Я решу в лодке, в зависимости от того, как все пройдет и сколько у нас будет времени. А сейчас...» — заключил Партридж. «Надо проверить оружие и избавиться от ненужных вещей, чтобы идти быстро и налегке». Смешанные чувства возбуждения и волнения охватили их всех.